вез украшенные серебряными трилистниками в количестве тысяч. На полу ковры тоже с гербами Бургундии и Франции. Несколько раз Жанна вбегала в покое мужа и требовала, чтобы он полюбовался красивой тканью изяществом отделки. "Дорогой сир, любимый", восклицала она. "Если бы вы только знали, как я счастлива благодаря вам".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 Так, например, платье пепельного цвета, которое он надел для ужина, преподнесла его бабка Мария Брабантская, вдова Филиппа III. А могу не поскупилась на штуку пёскового сукна, из которого нашили платьица принцессам и крошке Луи Филиппу.